Глава 26. Добыча. Хорошо, я в порядке, удачно повысил уровень. Я проверил статус. Раса: ребёнок дракона чумы. Состояние: нормальное. Уровень: 22-40. Очки здоровья: 58116. Очки магии: 43113. Атака: 105. Защита: 91. Мана 95, скорость 93, ранг D+, уникальные навыки: Полет – второй уровень, голос бога третий уровень, стихия тьмы, чешуя дракона второй уровень, порошок чешуи дракона первый уровень, язык гуриша первый уровень. Навыки сопротивления: физическое сопротивление третий уровень сопротивление падению четвертый уровень сопротивление голоду третий уровень сопротивление яду третий уровень сопротивление одиночеству четвертый уровень сопротивление магии второй уровень сопротивление стихии тьмы второй уровень сопротивление стихии огня первый уровень сопротивление страху первый уровень обычные навыки перекат четвертый уровень проверка статуса четвертый уровень Детское дыхание, третий уровень. Свист, первый уровень. Удар дракона, второй уровень. Дыхание «Скверны» – первый уровень. Ядовитый клык, первый уровень. Парализующие когти, первый уровень. Рев, первый уровень. Хвост дракона, первый уровень. Падение звезды, первый уровень. Титулы. Сын Короля Драконов. Ходячее яйцо. Неуклюжесть. 4 уровень. Неисправимый дурак. 1 уровень. Боец. 4 уровень. Убийца насекомых. 1 уровень. Лжец. 2 уровень. Король уклонений. 1 уровень. Дух помощи. 3 уровень. Маленький герой. 1 уровень. Путь зла. 3 уровень. Бедствие. 1 уровень. Трусливый цыпленок. 2 уровень. Повар. Первый уровень. Король подлостей. Первый уровень. Сила атаки всего лишь сто? Как же это далеко от того, что мне нужно? Если сравнить с маленьким каменным драконом, то у него было где-то под пару сотен. Вспомнив пережитые недавно моменты, я глянул на новые титулы. Король подлости. Разве я и вправду настолько подлый? А еще этот путь зла. Он достиг уже третьего уровня. «Максимальный уровень навыка равняется десяти». «А-а-а, так у него и максимальный уровень есть!» Наконец-то проснулся голос бога. «Может, надо собрать мясо, поверженных черепах?» «Увы, но горшки теперь совершенно бесполезные <клух> Вернее, то, что от них осталось». На какую раковину не падал мой взгляд, все были разбиты в дребезги. «Также я узнал, что панцири соединены с костями черепах». Значит, снять их просто так не выйдет. Вот и сбылись мои опасения. Как я и предполагал, придется делать горшок из глины самому. Но для начала нужно выбрать самую целую раковину, а потом очистить ее от мяса и костей черепахи. Сегодня на ужин у нас тушеное черепашки мясо. Звучит очень вкусно. Нужно не забыть по пути домой набрать съедобных растений. Овощи тоже важны. Было бы вообще отлично сделать овощную рисовую кашу и немного супа из черепах, но пока это лишь мечты. Я отрываю куски мяса от разломанных раковин и наполняю более-менее ценную в своих руках. Когда я заполнил панцирь до отвала и собрался уже уходить, то до меня донёсся глухой стук шагов. Дерьмо. Неужели сюда идёт что-то невероятно большое? Нужно немедленно сваливать отсюда, прежде чем оно меня заметит. «Дурдуу!» «Что? Этот голос? Немного отличается тоном, но все же очень знаком. Со скрипящим звуком ближайшие деревья разлетались в стороны, а то, что я увидел потом, меня поразило еще больше. Это был горшок размером с хороший автомобиль». Я чувствовал, как из отверстия в раковине в меня впивается взгляд. И тут я быстро сообразил проверить статус этой громадины. Дурдал... <мышл> <мышл> Ой, чего тебе от меня надо? Это точно против правил! Раса. Большая горшковая черепаха. Состояние. Нормальное. Уровень. 24 из 55. Очки здоровья – 233 из 233, очки магии – 156 из 156, атака – 74, защита – 245, мана – 76, скорость – 4, ранг C – Си минус. Уникальные навыки – панцирь – пятый уровень, регенерация – 4 уровень, обнаружение тепла – 4 уровень. Навыки сопротивления – Физическое сопротивление 5 уровень. Сопротивление магии 4 уровень. Сопротивление параличу 2 уровень. Сопротивление стихии огня 3 уровень. обычные навыки: Оболочка 4 уровень. Укус 3 уровень. Железная хватка 4 уровень. Замедление 4 уровень. Отдых 3 уровень. Вода 2 уровень. Титулы: Непроницаемая защита. Шестой уровень. Делающий глупости. Четвертый уровень. Проклястье черепах. Первый уровень. Невероятно! У него защита больше двух сотен. Относительно защиты, его атака довольно низкая. Чудовище с огромным запасом здоровья и ужасной защитой.